Глава 20. Пока Южане выясняли отношения, у Рими были свои заботы. Сразу после завтрака ей привезли целую подводу сундуков и баулов. Она сперва даже не поняла, что это. И только сопровождающая баулы мадам Леста смогла напомнить, что это подарки из Нии. Действительно, ещё до поездки к Тунь принцесса же пыталась выяснить, что там с её земельными владениями на родине, получает ли она с них доход. И может ли этот доход у потребить. Братц, которого она попросила с этим разобраться, растарался на славу и прислал явно больше затребованного. Разобраться с вещами Реми толком не успела. Только-только сгрузила всё в дом, как её неожиданно выловил Эртан. У того было деликатное дело. Страдающий Риен подослал друга, чтобы выяснить аккуратненько через Реми, как бы ему наладить свою семейную жизнь. Ведь справедливо было предположить, что именно она должна знать, что нравится или не нравится Алисии. Заведя жену в курительную, всё ещё лучшее место для серьёзных разговоров, особенно с учётом отдалённости от террасы, где сейчас было шумно из-за вовсю идущих строительных работ, Эртан приступил к своей миссии. Начав с чувствительного вступления по поводу переживаний своего старого друга, он поинтересовался Не знает ли Реми причин, по которым Ариен Алисе не нравится? Реми, конечно, причины знала. Точнее, знала одну, долговязую блондинистую причину, которая даже из неё умудрялась портить всем жизнь. Уже чуть было не высказав, что Алисия попросту влюблена в одного гофмейстера и вряд ли способна оценить кого-то другого, она вдруг сообразила, что информация эта вообще-то является конфиденциальной. Не то чтобы ее подруга обрадовалась бы, если бы ей вздумалось раскрывать тайны подобного рода перед третьими лицами, вне зависимости от ее степени близости к этим самым лицам. Замявшись, Реми поняла, что попала в весьма неприятную ситуацию. Врать рта, но ей категорически не хотелось. Да и поспособствовать успешности брака Алисии явно было делом хорошим. Но раскрывать секрет подруги, пусть даже и мужу, казалось ей совершенно недопустимым. Щекотливое дело было решено принцессой в лучшем дипломатическом ключе. "Полагаю", осторожно заметила она. "Дело не в Риене, а в самой ситуации, думаю". Оптикаемым жестом пояснила она. Эртан слегка нахмурился, пытаясь понять, что за ситуация имеется в виду. Собственно, неожиданный брак необходимость жить в Марианне, раскрытый шпионаж, что-то ещё. Разгадав его затруднения, Реми вздохнула и пояснила: "Эртан, ну ведь невозможно полюбить своего тюремщика". Поирошив волосы, он признал правильность этой мысли и свернул на старый добрый путь ищущего помощи повелителя, который не знает, как разрешить деликатное дело. И что бы ты посоветовала, Ирена? Вздохнув, Реми честно задумалась. Думала она не о том, что сказать. Её собственный опыт однозначно давал ответ на подобный вопрос. А о том, как это выразить помягче. Тут только один вариант, эрт. Наконец, не найдя лучшего ответа, тихо произнесла она: "Он должен её отпустить". Тихонько застонав, Ртан опёрся локтями о колени и запустил руки в волосы. Всё упиралось опять в туда же, лишь акценты сместились. Ранее ему нужно было выбирать между государственной безопасностью и чувствами жены, теперь между государственной безопасностью и возможным счастьем друга. "Ну ведь, наконец тихо сказал он, можно представить это иначе. Это злой и жёсткий повелитель Мариана запирает её в стране А он благородный и честный, Эрян делает всё, чтобы улучшить её положение. Разве нет? Со вздохом Реми пересела к нему ближе, успокаивающе положила руку на предплечье и мягко сказала: "Делать что он делает? Но ведь и ждёт за это своей награды, разве нет?" Эртан уронил руки вниз и выжидательно посмотрел на неё, надеясь на разъяснение. Смотри, опять вздохнула Реми, объясняя. Он обязывает Алис своим участием. Она чувствует себя должной ему. И он подталкивает её к тому, чтобы этот долг она отдавала определённым образом. Он, я не знаю, как точно объяснить, прикусила она губу и задумалась. Я сравню с тобой можно? Спросила вдруг она, дождалась разрешающего жеста и воодушевилась. Помнишь, я просила съехать в Нию, поговорить с отцом. Естественно, кивнул он, еле ощутимо мрачнее от неприятных воспоминаний. Реми устроилась поудобнее и продолжила. До меня только недавно дошло, что ты не должен был меня отпустить, ведь правда? Не понимая, к чему она ведёт, он с неохотой медленно кивнул. И дело ведь даже не в том, что я тоже могла оказаться шпионкой, довольно легкомысленно рассказывала дальше она. Дело было в последствиях, которые ты не мог допустить. Да и личные эмоции, наверное, примешивались, нерешительно предположила она. Да, коротко согласился он. Но ты не просто отпустил меня, Артан, взглянула она ему в глаза с очень серьёзным выражением. Ты ни тоном, ни жестом не выразил неприятие этой идеи и не попытался использовать ни одного из имеющихся у тебя рычагов давления на меня, чтобы изменить мое решение. Он кивнул, начиная понимать. А Ильен, — вернулась к Семиана, — отступает, только чтобы вернее добиться своего позже. Скорее всего, он ни на миг не дает Алис забыть, к чему ведет. Не думаю, что так можно полюбить. Пожала плечами она. Он ведь попросту давит её своим великодушием, ведь так. Посмотри, он же всем своим поведением так и говорит: "Я хороший муж, будь и ты хорошей женой". Дьявол. Согласился с этими выводами Артан, откидывая голову назад усталым и отчаянным жестом. Ну что тут можно сделать? Отпустить, решительно повторила свой выговор Рими. Он посмотрел на нее мучительно. «Но «Ну, отпускать должен я, а не он». Принцесса поморщилась. Один незадачливый, неиский гафмейстер даже не подозревал, что ему только что подписали смертный приговор. Правда, у Рэми, к счастью, не было связей такого рода, чтобы этот приговор привести в исполнение. Да и отчасти ее останавливало то соображение, что, узнай когда-нибудь Алисия, кто приложил руки к смерти ее возлюбленного, плакала их дружба. «Эрд!» — попыталась было убедить его в преданности Алисе она, но он остановил ее раздраженным жестом. Снова откинувшись на подголовник кресла, он произнес куда-то в потолок. «Знаешь, Рэми, я не знаю, как с этим справляться. Можно знать единственно верное решение и осознавать, что должен действовать в соответствии с ним, но что делать, когда на пути этого правильного решения стоит человек? — Не обязательно даже близкий тебе, — лихорадочно уточнил он, а просто живой человек со своими страхами и надеждами, чувствами и болью, и государственная необходимость требует переступить через этого человека, признать его лишь досадным обстоятельством. А его чувство долга сужи помехай, который требуется пренебречь ради общего блага. Он вскочил и принялся лихорадочно расхаживать по курительной. И я должен решать снова и снова сталкиваться с этим человеческим препятствием и решать переступать через одного человека, чтобы сделать хорошо другим. Где она эта граница, Реми, после которой ты становишься бесчеловечным тираном? Устало вопросил он. Что толку быть правителем, если ты должен переступать через живого человека, и это правильно? Что за правда такая? สะданул он кулаком стену, останавливаясь. Глаза рыми наполнились слезами. Она не знала ответов на эти вопросы. Пытаясь найти для него хоть какой-то выход, она припомнила, как справлялся с дилеммами подобного рода отец. Ведь и у него на пути государственной необходимости вставали живые люди. Возможно, толковые советники и помощники, которые разделят с тобой ответственность, робко предположила она, но не успела закончить. Он резко развернулся к ней, сложил руки на груди и криво улыбнулся одной половиной рта. Прекрасно. мой бесменный и ответственный помощник в деле решения вопросов со шпионами, Риян. Перевалим проблему на него, да? истерично рассмеялся он. Ну, он эту проблему решил как мог, раздражённо встала Реми. Раздражение её было направлено, разумеется, на ненавистного гафмейстера, который так всем подгадил. Артан вздохнул и облокотился на стену спиной. «Пусть продолжает решать», — твердо сказала Реми. «Оставь это ему Эрт, не вмешивайся. Сможет отпустить, отпустит. Нет, нет». Он встретил ее взгляд и спросил. «А если он отпустит, а она предаст?» «Будем решать проблемы по мере их поступления», — резко парировала она, складывая руки на груди. Потом мягче добавила. «Да». "Оставь ему решать это", помолчав добавила. "Меня же ты решился отпустить, и видишь, ни войны, ни" Она тихо улыбнулась. Он ощутимо расслабился. В глазах его загорелись искорки. "В самом деле", согласился он, размыкая руки и протягивая к ней ладонь. Ей не требовалось иных приглашений. Она влетела в его объятия и прижалась к нему покрепче. пытаясь всем своим телом передать мысль о том, как она тревожится за него и как хочет поддерживать его всегда. Прижимая её к себе, он лениво протянул: "Умеешь ты добиваться своего, да, дорогая?" Она фыркнула ему в шею и доверительно призналась: "Ну ведь я, Аларис, мне по роду положено". Он довольно рассмеялся. и поцеловал её